Беба, мысленно поручив себя заступничеству Девы Марии, соскочила с цоколя, и сержант крепко схватил ее выше локте. Разнимайте этих! — крикнул он другим полицейским, указывая на продолжавших драться Рыжего и его товарищей, и сердито посмотрел на Бебу. А вы пойдете со мной. — Простите, я не хотела, — испуганно сказала она и попыталась улыбнуться. — Отпустите меня, сержант. Будьте таким любезным. — Идемте, идемте. — Саргенту, я очень тороплюсь, правда? — Успеете. Сержант повел ее к зданию факультета, куда полицейские загоняли других задержанных. В прокладном вестибюле уже толклось несколько репортеров с камерами и блокнотами в руках. Увидев Бебу, двое из них тотчас же устремились к ней. «Ваше имя — сеньорита?» — затороторил один, пока второй, приседая, нацеливался объективом. «Ваше участие в событиях? Что вы желаете сказать по поводу происходящего? Всего несколько слов, сеньорита?» Подоспевший офицер отстранил репортера. «Прошу вас, господа, прошу вас! Никаких разговоров с задержанными! Все сведения о событиях вы получите сегодня же на улице Морено!» «Господа, прошу вас!» — Лопес видите, сеньорито, черт возьми! Ведите ее Гиермо, последняя дверь по коридору. Здесь уже нет места, быстрее! — Лейтенант, это недоразумение! — в отчаянии крикнула Беба. — Ладно, ладно! — нетерпеливо махнул тот рукой. Сержант повел Бебу по коридору. — Стыдитесь, сеньорита, бубнил он так же, крепко придерживая ее за локоть. «Родители на вас деньги тратят, образование вам дают, а вы такими делами занимаетесь!» «Я ничего не делала, — саргенту лепетала она, — честное слово. Ясно, все ничего не делают. Хоть мне бы не говорили. Зайдите-ка пока, мисс Суда. Эй, Гиермо! Сержант ударил в дверь кулаком и передал Бебу другому полицейскому. «Возьми еще одну. У Мануэля уже полно». Дралась? Еще как! На ринге против этой красотки не устоял бы и Джо Луис. Осторожнее с ней. Главное, не давай ей войти в клинч. Довольный своей шуткой, сержант захохотал и удалился за новой добычей. Чувствуя, что влипла в нехорошую историю, Беба испуганно огляделась. За подымающимися Крутым амфитеатром, длинными столами, уже сидела дюжина задержанных, ожидающих решения своей участи. Растерзанный вид большинства из них наглядно свидетельствовал об активном участии в событиях. У одного висела оторванный рукав рубашки, двое сидели, закинув головы с платками у носа, еще один с мрачным видом прикладывал к подбитому глазу лезвие перочинного ножа переворачивая его то одной, то другой стороной. «Ваше имя?» спросил полицейский, подводя Бебу к кафедре. «Послушайте, я ничего не делала, уверяю вас!» Полицейский досадливо поморщился. «Сеньорита, я ведь не комиссар. Мое дело вас записать. Объяснять будете после. Ничего не делали, тем лучше. Значит, выпустят. Ваше имя?» «Монтеро, «Элена!» Вздохнув, тихо ответила Беба. «Элена!» Повторил полицейский, вписывая имя в наполовину уже заполненный список. «Год рождения?» 1933. «Адрес?» «Артигас 628. Линьерс. «Ладно, идите, садитесь и ни с кем не разговаривать, ясно?» Беба послушно усела за один из столов во втором ряду, стараясь ни на кого не смотреть и с ужасом думая о том, что ждет ее впереди. Ее даже немного мутило, то ли от страха, то ли от голода. Не ввяжись она в эту дурацкую историю, все было бы совсем иначе. Сейчас она уже пообедала бы и спокойно лежала у себя в комнате, читая про слепого сыщика. Что подумает Линда? Сочтет ее утонувший и начнет звонить по моргам. Но самое главное, что подумает завтра сеньор Бейсунье, если ее сегодня не выпустит. И зачем только она взяла у него эти деньги? Теперь он, конечно, решит, что она попросту сбежала. — Дева Мария! — прошептала про себя Беба, складывая под столом ладони. — Пожалуйста, сделай так, чтобы меня обязательно выпустили сегодня. В двери аудитории опять постучали снаружи. Полицейский открыл, приняв сразу троих. Те вели себя шумно и вызывающе. Отказывались отвечать на вопросы и требовали покончить с полицейским произволом. Потом привели еще одного более покладистого. Только сейчас Беба заметила над кафедрой большие стенные часы. Стрелки показывали половину шестого, Она ахнула. Ей казалось, что не более получаса прошло с того момента, когда она вышла из автобуса на Пласа Италия. В шесть часов пришел поймавший Бебу сержант. Всех задержанных выстроили в затылок и повели по коридору, приказав не шуметь. Во внутреннем дворе стояли два крытых грузовика. Один из них был уже почти полон, другой ждал очереди. Очутившись в большом обществе, студенты снова зашумели, явно стараясь, чтобы их услышали на улице. Загнав еще нескольких в первый грузовик, полицейские торопливо подняли борт, один из них с карабином вскочил последним, и грузовик с рычанием выехал за ворота. Оттуда тотчас же донесся гул возмущенных голосов. Началась посадка на вторую машину. Когда Беба взбиралась по узкой приставной лесенке, стоявший рядом полицейский невежливо подтолкнул ее концом резиновой дубинки, процедив сквозь зубы ругательства. — Не смей трогать девушку! Ты! — тотчас же крикнул кто-то из шеренги ожидающих погрузки. — Будьте свидетелями, компаньерос! Он ее ударил! Остальные зашумели, раздались предложение написать об этом случае министру юстиции, «Да пишите хоть самому перрону!» — ворчали полицейские, подгоняя очередь. «Живее! Не на пикник едете!» Из глубины кузова неслись негодующие крики. «Не давайте боли рукам!» «Претарианцы! Сатрапы! Ищейки! Гав-гав-гав!» Грузовик, наконец, тронулся. И на полном ходу, проскочив мимо ожидающей за воротами толпы, круто развернулся и понесся по улице, сопровождаемой двумя патрульными машинами. В кузове было тесно. Все стояли вплотную друг к другу, шатаясь от толчков. Освоившись темнотой, заднее полотнище, покрывавшего кузов брезента, было опущено. Беба увидела рядом с собой того курчавого, что припирался с седоусом. Тот тоже посмотрел на нее и, словно стараясь припомнить, прищурился. — Я что-то вас никогда не встречал, компаньера, — сказал он. — Вы на первом курсе? — Да нет, я вообще не студентка, — растерянно отозвалась Беба и ухватилась за его рукав, так как машину сильно качнуло. — А что же вы тогда тут делаете? — изумился Курчавый. — Я попала случайно, просто хотела посмотреть. Я проходила мимо. Потом я немного подралась, и меня поймали. А усмехнулся курчавый, любительница острых ощущений. Ну, острые ощущения вам гарантировано, будьте спокойны. Это вас ударил этот болван. Он не ударил, только подтолкнул. Совсем не больно. А почему вы думаете? Увидите, сказал Курчавый таким зловещим тоном, что Беба похолодела. После выхода на свободу вам, несомненно, понадобится медицинская помощь, сеньорита. Хотите мой адрес? Диплом будет у меня через месяц, я на последнем. — Почему понадобится? — заикаясь от страха, спросила Беба. — Потому что в лучшем случае вы отделаетесь ушибами и вывихами. А в худшем... Но в худшем могут быть переломы конечностей, различного рода травмы повреждения внутренних органов, сотрясение мозга, кровоизлияние и так далее.